Глава 4. Внутри чудовища. Алиса с бабушкой спустились в трюм Пегаса и облачились в космические скафандры. Пока они это делали, бабушка рассказала Алисе, что им предстоит сделать в брюхе дракончика. И Алисе бабушкина идее очень понравилось. Они тихонечко забрались в маленький спасательный катер Пегаса, включили ручное управление, отдали приказ задраить аварийный люк и выпустить катер из Пегаса. Когда катер выскочил из корабля, бабушка прошептала, «Ты веди катер, а я буду командовать, а то из меня шофер никудышный». Алиса села за пульт управления, а бабушка включила динамик, чтобы послушать разговоры внутри Пегаса. А разговоры там стоили того, чтобы их послушать. Полосков. Услышали они встревожный голос профессора Селезнёва. Что происходит? Приборы показывают, что спасательный катер Пегаса покинул свою нишу и по аварийной программе вылетел из корабля. «Быть того не может, воскликнул зеленый. К сами по себе не летают. Кто сказал, что сами по себе? рявкнул обычно тихий и вежливый Полосков. А где эта ваша бабуся? Вот именно, сказал зеленый. Я же предупреждал. А где Алиса? спросил профессор Селезнев. Действительно, а где Алиса? повторил Полосков. Ведь только что здесь была. Он нажал кнопку вызова. — Спасательный катер! — закричал он. — Кто на борту? — Мышка-нарушка! — ответил голос Симферопольской бабушки. — Лягушка-попрыгушка, лисичка-сестричка. А вам кто нужен? — Немедленно прекратите шутки и возвращайтесь на Пегас. Неужели вы и Алису с собой взяли? — Я сама себя взяла, — ответила Алиса. — Не волнуйся, Полосков, нам ничего не грозит. «Кому что грозит, решаю здесь я!» — рассердился Полосков. «Если вы с бабушкой немедленно не вернётесь на борт, я вас тут же списываю на берег». «Как ты думаешь?» — спросила бабушка. «Может, не будем больше слушать этого грубияна». «Как скажешь, бабушка?» — согласилась послушная внучка. Бабушка отключила связь и в катере стало тихо. «А зачем ты хочешь забраться внутрь чудовища?» — спросила Алиса. А затем красная шапочка, ответила бабушка, которая всегда шутит или шутит наполовину, или шутит на четвертушку. Даже трудно угадать, когда же она говорит всерьез. Затем Красная Шапочка, чтобы сделать то, что никак не соберутся сделать спасатели, мой дорогой племянник, а именно узнать, как тикает этот проклятый Дракоша, что ему вредно, что полезно. И вообще, не задавай так много вопросов, а то скоро состаришься. Алиса замолчала. Тем более, что спасательный катер как раз подлетал к узкой черной щели в картошке. К арту чудовища. этой узкой чёрной щели оказалась не такой уж узкой. Каменные губы дракончика были неровными настолько, что в некоторых местах они смыкались вплотную, а кое-где между ними оставались дырки размером со слона. «Ну что, нырнем, пожалуй», — пропела бабушка. «А то за нами, по-моему, уже спасатели увязались». «И правда». На страшной скорости катер с пегасом сомчался катер спасателей. Вот-вот настигнет. Похоже, у меня будут большие неприятности, сказала плохо воспитанная бабушка. За похищение катеры, тем более за похищение маленького ребеночка. Это кто же здесь маленький ребеночек? обиженно спросила Алиса. Ты, конечно, моя крошка, ответила бабушка. А ну давай вон в ту дыру. Бабушка включила прожектор, и Алиса послушно направила катер внутрь чудовища. Они чуть было не задели каменные губы дракончика. Чтобы не врезаться в улыбку, Алиса резко затормозила. Плененный корабль покачивался как раз перед ними, освещенный лучом прожектора. Почти весь он погрузился в черную непрозрачную жидкость. «Может, я включу связь?» — спросила Алиса. «Я уже включила», — ответила бабушка. И сразу же катер наполнился звуками. Сзади раздавался строгий голос спасателя. «Лукреция Ивановна, немедленно вернитесь, иначе мы будем вынуждены последовать за вами. Вы подвергаете опасности жизнь ребенка и собственную жизнь». Бабушка ответила спасателю. «Как только я сделаю свое дело, мы с Алисой вернемся на Пегас. Но надеюсь, вы знаете, что по инструкции не имеете права следовать за мной, не согласовав свои действия с Центральным управлением спасательной службы. Так что ждите разрешения». Спасатель промолчал. «Как я их осадила!» — обернулась бабушка к Алисе. «Пока они найдут инструкции, мы уже вернемся. Тем временем Алиса аккуратно посадила катер на нос улыбки, который высовывался из черного озера. Бабушка вытащила из своей сумочки золотую бутылочку. «Алиса», — сказала она серьезно, — «я приказываю тебе оставаться на катере. Если со мной что-то случится, немедленно улетай». «А ты?» «Я сейчас на минутку вылезу, возьму пробу желудочного сока, проверю состояние обшивки улыбки и вернусь. Дай мне две минуты, ты поняла?» «Есть, капитан», — ответила Алиса. Бабушка открыла люк и выскочила наружу. Правда, сказать «выскочила» будет неправильно, ведь вокруг совсем не было силы тяжести, поэтому бабушка плыла, как в воде. Сначала она прикрепила датчики к обшивке улыбки, потом набрала чёрной жидкости в золотую бутылочку. А Алиса тем временем слушала, как сердятся спасатели, которые остались снаружи. Они бы рады забраться внутрь и вытащить бабушку с внучкой, но у них не было на это разрешения. Ведь спасатели обязаны не только спасать других, но и себя беречь. Если спасатель никого не спасет, а сам погибнет, это настоящее безобразие. Потом Алиса постаралась выйти на связь с улыбкой, и это ей удалось. «Улыбка, прием. — сказала она. — Я нахожусь рядом с вами, — говорит капитан Улыбки, — услышала Алиса в ответ. — Нас спасают. — Вас спасают и обязательно спасут, — заверила капитан Алиса. — Только раньше мы не могли с вами связаться, потому что шкура дракончика, который вас проглотил, не пропускает никаких волн. — Как хорошо, что вы о нас заботитесь, — послышался женский голос. — А с кем мы разговариваем? — Меня зовут Алиса Селезнёва. В данный момент я служу капитаном катера, который сидит у вашего корабля на носу. «А меня зовут Буука», — ответил женский голос. «Я так переживаю за детей, которые попали в такую ужасную историю». «Не беспокойтесь, скоро мы вас вытащим из дракончика», — сказала Алиса. В этот момент люк катера открылся. Это возвратилась бабушка. «С кем ты разговариваешь, Алиса?» — спросила она. «С Буукой», — ответила Алиса. «Это еще кто такой?» «Я не такой, а такая», — сказала воспитательница. «Я говорю с вами из улыбки. Меня очень обрадовало капитан Селезнёва, который обещал нас скоро освободить». «Она обещала?» — удивилась бабушка. Но Алиса смотрела на нее такими умоляющими глазами, что бабушка улыбнулась и сказала. «Надеюсь, капитан Селезнёва сможет вам помочь». «Ну и что тебе удалось узнать?» — спросила Алиса у бабушки. «Выключи связь, чтобы нас с тобой никто не отвлекал». «Ну, бабушка, пожалуйста», — взмолилась Алиса. «Во-первых, я точно знаю», — сказала бабушка, «что кораблю улыбка осталось жить ровно три часа 40 минут». «Ой, не плачь раньше времени, ведь за дело взялась я». Бабушка поставила на стол золотой флакон полный черной жидкости. «Очень едкий желудочный сок», — заметила она. «Видишь, даже золотую бутылочку начал разъедать. Но мы не дадим ему сотворить свое черное дело». Бабушка открыла сумочку и достала оттуда самую обыкновенную стеклянную баночку с крышечкой. «От следующего шага, — сказала бабушка Алисе, — зависит все. И судьба корабля — улыбка, и судьба его пассажиров. И, кстати, наше с тобой будущее». «Мы или станем героинями, или пойдем под суд». «А что ты будешь делать?» «Смотри внимательно», — сказала бабушка. «Сейчас я насыплю во флакон немного порошка из баночки». С этими словами она начала сыпать серый порошок в золотой флакон. Послышалось шипение, и с флакона поползла оранжевая пена. «Ура!» — обрадовалась бабушка. Мы победили. Думаю, трех часов нам хватит с лихвой. Даже двух. Расскажи, бабушка. Обязательно расскажу. Но сначала капитан Селезнёва я выйду наружу и высыплю содержимое баночки в черное озеро Драконью Тробы. Бабушка вышла наружу, а Алиса снова связалась с улыбкой. «Воспитательница Булка, вы меня слышите?» — спросила она. «Я жду, вы куда-то пропали». «Мы с моей помощницей», — сказала Алиса. «Занимались вашим спасением». «И когда же вы нас спасете? «Вы будете свободны через два часа», — сообщила Алиса. «Спасибо, капитан. Вы наша спасительница. Все мои восемьдесят два ребёнка будут молиться за вас и за ваших детей и внуков». Алиса не успела ответить, как вернулась бабушка. «Смотри», — сказала она. «Смотри на экран».